«Ладно. Давай мириться. Обещай мне, что больше никогда не будешь кататься на Локхайме в отсутствии взрослых». Угу. «Тогда пошли завтракать. Вон Лия несет полный поднос». Мы встали. Иван вскарабкался мне на плечи, и я со вторым этажом двинулся к уже расстеленной скатерти. Вся наша разношерстная команда вольготно развалилась на траве. Каждый получил по огромному бутерброду с ветчиной и сыром, взрослые по кружке сидра на десерт, а дети по апельсину и россыпь орехов с изюмом. Общую умиротворенность несколько испортил мой заботливый мальчик. — Папа, а тетя Луна не будет завтракать? — Нет, — ровно произнес я в гробовом молчании. — А почему? — Она занята. У нее сейчас так много дел. Ешь давай, не отвлекайся. «Хорошо. Тогда я оставлю ей половину апельсина. Сам ешь, Ванечка. Я ей дам апельсин. Там в кладовке еще есть». В общем, мы быстренько накормили детей и спроводили их поиграть с драконицей, а сами засели за военный совет. Это было лучшее, что могло быстро развеять гнетущую атмосферу облачком, упавшую на общее настроение. Ребята взяли себя в руки, старательно делая вид, будто бы ничего не произошло. Пожалуй, слишком старательно. «Вероника, доложи обо всем по порядку». «Слушай, слордский минок. когда вас похитила это черный дракон?» «Драконица. По имени Тень. Согласно моим указаниям, по заранее утвержденному плану откорректировал я». «Понятно». «Итак, когда вы улетели, ваш оруженосец принял маршальский жезл. По его приказу я прыгнула на метлу и отправилась в погоню за Локхаймом. Мне было поручено выяснить, кто его угнал, и наказать негодного преступника. Тающий город я поймала примерно через час. Представьте мое удивление!» когда никакого злоумышленника не обнаружилось. А Оля с Иваном, кивая друг на друга, сбивчиво пытались мне объяснить, как они ничего не трогали, а Локхайм взял да и полетел. Все невольно заулыбались. Наказание юным угонщикам никак не светит. Скорее, наоборот, получат еще по одному апельсину. Меж тем ведьмочка продолжала. Окончательно убедившись в том, что на борту никого кроме нас нет, «Я решила немного полетать по круге в надежде встретить в воздухе вашего похитителя. Дракона я не нашла, зато обнаружила удирающий отряд нечисти своего бывшего мужа. Думаю, чего бы не поразвлечься в процессе поиска». Спустилась пониже и начала их гонять. «Знаете, если кристаллу скомандовать огонь, то с нижней платформы Локхайма вылетает молния». «Возможно, я несколько отвлеклась от основной задачи, но зато так отвела душу!» «Дети вели себя очень хорошо, шалили в меру, были достаточно послушны, порой хорошо ели и спали. «Черного дракона, то есть тень, первым увидел ваш сын. Я сгоряча шарахнула молнией и лишь потом сообразила, что надо было подкрасться поближе, тогда бы я завалила ее наверняка». Но, увы, она сбежала. Мы продолжили погоню и ловили Зингельхофера до темноты. Думаю, если еще с недельку потренируюсь в управлении летающим городом, то смогу его гонять так же легко, как метлу. Пока у меня некоторые сложности с прицелом, вот тормозом и резкими поворотами. А утром на нас напали горгулии. Наверное, за ночь Якобс добрался до холмов и натравил на Локхайма этих гнусных тварей. Ты молодец, все сделала правильно. А вот вспомни, с твоим муженьком не было принца? Нет, по-моему, нет. Хотя сверху не всегда хорошо видно. Они двигались под прикрытием деревьев, избегая открытых мест. Ясно. Готовьтесь к бою, через полчаса мы вылетаем. Если у Якобса Зингельхофера есть душа, я ее вытрясу. Ли и бульдозер летели на тени. Я, Вероника и дети на Локхайме. Простота управления тающим городом буквально очаровывала. Практикантка ушла укладывать малышей вздремнуть после обеда, А я тренировался в разнообразных маневрах, старательно, как в армии, произнося приказы четким командирским голосом. Лысый холм с памятной пещерой уже желтел на горизонте. Надеюсь, они успели подготовиться к нашему визиту? Согласно моим указаниям, супруги вместе с драконицей должны ударить с тыла, приземлиться и, отплевываясь огнем, занять круговую оборону, пока я разношу все сверху. По зрелом размышлении мы решили, что принца там скорее так-таки нет, иначе Вероника наверняка заметила бы отряд Брумеля, обязанный висеть на хвосте у сдали. Но в любом случае это стоило проверить. Правда, пока я довольно смутно представлял себе возможные бои внутри пещеры. Тень туда не войдет, а нас с бульдозером будет маловато. Но задавить это осиное гнездо когда-нибудь все равно надо короче, летим. На месте видно будет». Вернулась вперед смотрящая Вероника и указала биноклем на ряд еле заметных черных точек прямо по курсу. «Это летающие мерлины на коврах. Мелкая сошка, но могут учинить определенные неприятности. Подпустить поближе?» «Пожалуй. Так ты говоришь, что достаточно сказать «огонь» и повернуть камень в сторону предполагаемой мишени?» «Да, милорд, Молнии иногда стреляют довольно громко, но детей мы не разбудим. В комнате полная звукоизоляция, да и сами малыши здорово погуляли, так что спят, как сурки. Тогда давай попробуем. Я на виду, а ты 18 раз подряд скажешь «огонь». Готова? Огонь, огонь, огонь!» Локхай мелко задрожал и обрушился на врагов сияющей пулеметной очередью. Мерлины, или как их там еще стали вспыхивать ровными аккуратными огоньками. После второго залпа жалкие остатки ковролетчиков сыпанули от нас стаи перепуганных воробьев. С первой линии обороны мы справились. Что у нас на второе? Из-за холма, завывая, вылетел десяток злобных горгулий, вроде тех, что нападали на Локхайм раньше. Они бросились нам во фланг, но прежде чем я навел на них синий кристалл, Тень ударила длинной струей пламени перерез, разом ликвидировав половину. Прочие бросились на утек, едва завидев драконицу. Ну что, нечисть поганая! Кого вы еще можете нам предложить? Я направил тающий город вниз и завис прямо над входом в пещеру. Тень черной ласточкой облетала весь холм, поливая огнем подозрительные места возможной засады пару раз действительно раздались предсмертный вой и крики. «Вероника? Я пошел. Локхайм на тебе? Дети тоже. В случае чего действуй согласно обстановке, я быстро!» «Не волнуйтесь за нас, милорд! Вот, наденьте на палец!» Юная ведьмочка поднялась на носки и чмокнула меня в щеку. «Кольцо магической защиты?» сразу узнал я. «Когда-то у меня было такое!» Красивое костяное украшение в виде рыбки, держащей во рту розу. Скорее даже перстень, чем кольцо. Очень полезная вещичка, если вы намерены сунуть нос в подземелье, полное колдунов, вампиров, ведьм и прочей нечисти. Действует безотказно. Любое заклинание, направленное на вас, тут же отфутболивается назад с удвоенной силой удара по злопыхателю. Вероника опустила тающий город как можно ниже, сбросив позолоченный трап. Я поправил пояс с мечом без имени, засучил рукава, еще раз попросил практикантку заботиться о детях и решительно шагнул вниз. Бульдозер с топором на плече уже ждал меня у входа в пещеру. Лия сидела верхом на тени, прикрывая нас с тыла. Все действовали дружно и слаженно, как договорились. Главное, чтобы девочки ничего не перепутали или не стали проявлять неразумную инициативу. Мы с оруженосцем пошли на дело. «Будем ломать!» Дверь, запечатывающая вход в пещеру, казалась довольно надежной. «Погоди!» – остановил я трусливого рыцаря. «Вдруг тут что-нибудь магическое подключено?» «Знаю этих кедрил мучеников! не весь какую гадость!» «Дай-ка мне побольше простору и отойди за угол». «Оруженосту не следует бросать своего господина в такой опасный момент. Если позволите, я спрячусь за вашу спину». «Сколько угодно». Жан попытался покомпактнее укрыться за моей неширокой спиной, а я осторожно коснулся двери магическим перстнем. Раздался страшный взрыв». «Нет, хорошо иметь такую волшебную игрушку. Тяжелая чугунная дверь вместо того, чтобы придавить нас, лязгом ломанулась внутрь. Если там кто стоял, я ему уже не завидовал». «Якоб Зингельхофер, выходи, подлый трус! Давай биться об велик заклад, что разнесу я каюты твои белокаменные!» Если не принесешь ты буйную голову с повинной, на мой почестен суд. Пасть порву, моргала, выколю, рога подшибаю. У вас ровно минута на размышление, достопочтенный сэр. Я смешал в солянку все виды обращения. Кто его знает, какой язык он быстрее понимает. Прошла длинная минута напряженного ожидания. Потом робкий мужской голос тонким фальцетом Задал идиотский вопрос. «Кто там?» «Почтальон Печкин!» — рявкнул я. «Не верю!» — подумав, сообщил Зингельхофер. «Нечестивец! Повесь свой меч на шею, посыпь голову пеплом и в одном нательном белье на коленях ползи навстречу моему господину». «Благородному лорду Скиминоку, ревнителю и хранителю, шагающему во тьму тринадцатому ландграфу меча без имени!» Из темного тоннеля раздался хор перебивающих друг друга голосов. «Вперед! Вперед! Убейте его, трусы!» «Сам иди!» «Их всего двое!» «Ага! У меня от его прошлого визита до сих пор шерсть на затылке не растет! Не пойду!» «Мерзавцы, предатели, негодяи! Тебе надо, ты дерись!» «Братцы, так ведь ему только Якобс и нужен! Может, других он не тронет!» «Точно! Ланграф слово держит!» «Пустите меня! Я не хочу!» Наконец, толпа вооруженных мелкотравчатых монстриков вытолкала нам на растерзание бледного Зингельхофера. Я мог бы его убить, просто зарубить мечом, не задавая никаких лишних вопросов. Меня бы все поняли, эта скотина и так зажилась на белом свете. Но он трус и дурак, уж таким уродился на свет, что ж с ним поделаешь. Вот стоит передо мной гад, ручки сложил, головушку повесил, дышит прерывисто, ушками дергает. «Вообще-то я ведь не злюсь на него всерьез. Ничего особенно вредного он мне не сделал, не успел. За Веронику мы в расчете. К смерти повара он отношения не имеет. Не знаю даже. Обязательно надо убивать. Кончай хныкать, инфантильный. Учись отвечать за свои поступки». «Не надо». «Простите меня!» — тут же заскулил Зингельхофер, бухаясь мне в ноги. «Правильно! Остальная нечисть выставила его на расправу, как козла отпущения за все грехи!» Фу! Ай! Вот не будет, по-вашему! Именно сегодня я наполнен крутостью и всепрощением!» «Встать, сморчок зубастый! Если вытрешь слюни...» Возможно, я и не стану тебя убивать. Да выпрямись же! Мне трудно разговаривать, нагибаясь только для того, чтобы видеть твои бесстыжие глаза. Говори правду. Где принц Раюмсдаль? — Кто это? Не, не, не знаю такого, господин Ланграф. — от отвинчу, — весомо пообещал бульдозер. Ага, Раюздаль! Как же, как же, помню! Принц пошел на рестайл, а они с владыкаяда готовят какой-то нелепый план захвата столицы!» «Превосходно! Наглости вам, ребята, не занимать! А ты-то зачем в эту аферу полез?» «Меня заставили!» — убежденно завопил колдун, гулко ударяя себя кулаками в узкую грудь. «Раюмсдаль просто сумасшедший! Он все время хочет вас убить, он помешался на этом, он ни о чем другом даже говорить не может, все время скрипит зубами и навязчиво рассказывает, что он с вами сделает, когда поймает». «Сильно скрипит зубами, — погрустнел я. — Это плохо. Принц, наверное, болен, может, у него глисты? Пусть ест побольше чеснока, помогает». Каким путем он направился в столицу? «Люцифер дал нам обоим шкатулке, велел открыть, если понадобится его помощь. дали открыл, и явившийся демон унес его с воинами». «Так...» Мы с Жаном напряженно переглянулись. «Новости не слишком радовали». «Какие войска вам удалось собрать?» «В рестайл уже больше года незаметно стекаются кришнаиты», переодетые обычными людьми. Они должны устроить мятеж и открыть ворота. Принц соберет своих людей в условленных местах, его отряд составит около тысячи наемников. Люцифер пообещал привести все войска ада, числом не менее пяти тысяч чертей и прочей нечисти. При одновременном ударе столица не выдержит. «Что должен был делать ты?» «Я? Ничего, буквально ничего». Не зли меня, Зингельшухер! Зингельхофер! Тем более не зли. Я должен был собрать в холмах войска темной страны и, и так же, как принц, отправиться в Срединное королевство. Ясно. Войска уже собрал? Да, они внутри. Пощадите меня! Где шкатулка с перемещающим демоном? А вот она! Пожалуйста! он охотно достал из-за пазухи маленькую лаковую коробочку размером с портсигар. На черной глянцевой поверхности был реалистично выдавлен оскаленный череп. Любят здесь дешевый символизм. «На сегодня ты свободен. Закрой покрепче все входы и выходы. Забудь о сабельном походе. Ничего не трогай, не женись. Тогда, возможно, доживешь до счастливой старости». — Мы с тобой долго не увидимся, но не забывай обо мне. «Никогда — Никогда! — проникновенно ответил Якобс и, развернувшись, дал дёру вглубь тоннеля. Как только он удрал, сверху рухнула тёсаная глыба серого камня, намертво запечатав вход. Мы пожали плечами и пошли назад.